Глава сорок седьмая Когда конкретно и где это было, уточнил Генри. Может, хоть к себе пригласите? Решил вдруг Шинзай набиться в гости. Вы где остановились-то? Не сказать, чтобы его идея мне понравилась, а если быть честной, и вовсе показалась подозрительной. Но с другой стороны, мы ведь жили у него далеко не один день, поэтому отказать было бы некрасиво. «Да и при желании он все равно мог бы сам отыскать место, где мы поселились, по тем же следам, например. Мы ведь не драконы и летать не умеем. Но даже при том, что ящеры взлетают при каждом удобном случае, мы и то умудрились найти заведение, в котором те останавливались». «В трактире голубой петух», — не слишком охотно сообщил Генри, очевидно, придя к тем же выводам. «Ладно, пошли, тут недалеко. Минут через десять мы уже сидели в нашем номере». Шинзай вальяжно развалился в кресле и начал рассказывать. «Было это поза-поза вчера утром. В наших горах дракон охотился, вернее, драконица, потому что жрать она села, уже перекинувшись в бабу. Оно и понятно, разве такая махина могла бы одним бараном насытиться? Мы-то туда на истошные крики Дархи прибежали, похоже, добычу она у них отобрала. Хотели высказать ей пару ласковых». Но как посмотрели на разодранные и обгоревшие трупы Дархи, чего-то передумали вообще и на глаза показываться. И главное, рожа у нее такая злющая. И правильно сделали, что не сунулись, — заметил штурмовик. Вы с ней вообще поосторожней. Она вон тут, взбесившись, неизвестно из-за чего, трактир разворотила, а потом еще подожгла вместе с хозяевами и постояльцами. Ни на себе! Ворсхи нервно сглотнул так драконы судить ее должны, она ж убийца. А как она выглядела? Решила все же уточнить я. Волосы черные, прямые, принялся описывать Шинзай. Прямой нос, высокие скулы, вообще черты, наверное, даже красивые, если бы их от злобы не перекашивала. В принципе, приметы подходили Мегере. «Беременная?» — спросила о главной из них. «Да вроде нет», — покивал зеленоухий. «Как нет?» — обалдела я. «Может, ты просто не заметил?» «Не заметить живот при семимесячном сроке просто невозможно», — вставил Генри. «Да, на таком сроке пузо не скроешь», — согласился Шинзай. Я растерянно посмотрела на них. «Получается, это все-таки не Шантара была?» Штурмовик достал блокнот, карандаш и принялся что-то рисовать. Но вообще, если ночью она улетела с теми драконами продолжила я рассуждать, то, по идее, утром никак не могла оказаться в горах Ворсхи. «У той драконицы живота тоже никто не заметил», — напомнил Генри. «Так та могла быть в мороке, это мы уже обсуждали, а в горах среди диких Дархи ей для кого морок ставить?» «Не для кого», — согласился вампир. Минут через десять он протянул оборотню рисунок. «Шинзай, посмотри», — Похоже, она на твою драконицу. Сходство с Шантарой моему неожиданному художнику, кстати, прекрасно удалось. Вот даже не подозревала, что он так здорово рисует. Ворский поглядел на портрет и замотал головой. — Очень похоже. — Что-то я уже вообще ничего не понимаю. Пробормотал и штурмовик. — Получается, с теми драконами была вовсе не Шантара. Или все же сумел-таки удрать от них по пути. Но главный вопрос куда подевалась ее беременность, неужели уже избавилась от ребенка? У меня похолодело в груди. Нет, нет, нет, только не это. Но беда, как известно, не приходит одна. Внимательно уставившись на мышкой сидевшего в уголке Дика, Шинзай вдруг выдал. «Он что, вампир?» Мальчишка вздрогнул всем телом. «Тебя это как-то касается?» — ледяным тоном вопросил Генри, и взгляд стал такой, что на месте заморозить может. «Да нет, просто удивился. Неожиданно пошел на попятную ворсхи. Мальчик пришел с земли вместе с нами. С нажимом произнес штурмовик. «Да-да, как сейчас помню», — усмехнулся зеленоухий. «Но вы не переживайте, а выдавать вашего смеска я не собираюсь». «Это хорошо, что не собираешься». Процедила я сквозь зубы и тут меня прорвало значит такой вот судьбы ты желал нашим детям собираясь на мне жениться нет конечно поспешно попытался воррсхи разуверить меня не было бы никаких детей пробормотал он кажется в конец смутившись еще секунду назад я ни за что бы не поверила что шинзай вообще способен смутиться хотя бы капельку Но сейчас это зеленокожее воплощение самоуверенности и самодовольства реально не знало, куда девать глаза. «Ладно, пойду я брата поищу». Пробормотал он и бочком-бочком выскользнул из номера. «Что это вообще с Шинзаем?» — спросила я штурмовика, когда шаги ворсхи стихли в коридоре. Прямо не узнаю его. И добавила с презрительной ухмылкой. «В отличие от братца». «Да, признаться, удивил красноглазый», — кивнул тот. Такой эпитет в адрес вожака Ворсхи из уст Генри был непривычен, ведь его любимыми были зеленоухий или ушастый. Но теперь у нас появился дик, у которого тоже ушки заостренные, поэтому с упоминанием данной части тела действительно нужно быть осторожными. «Я думаю, до него все-таки доперло, что ты не из тех, кого можно завоевать штурмом или длительной осадой», продолжил рассуждать вампир но и в итоге он наступил на горло собственническим инстинктом. Похоже, не зря он глава своего народа. А возможно, фактор чужой территории сыграл определенную роль, задумчиво произнесла я, не в силах вот так сразу признать внезапно появившуюся адекватность Шинзая. Хочешь сказать, наткнись ты на него в поселении Ворски, он вел бы себя по-другому, вскинул бровь штурмовик. «И если бы еще поблизости не было тебя...» — протянул я совсем уже пессимистичным тоном. «Ладно», — махнул рукой вампир. «Так и запишем. Совокупность факторов». Он посмотрел на Дика, словно еще подтверждение своим словам. Арчонок, не очень понимавший, о чем мы, тем не менее согласно закивал. Нас это насмешило. Только вот веселье, как рукой сняло. Когда мы вернулись к обсуждению основной проблемы по имени Шантара. «Что же нам теперь делать? Возвращаться в горы Ворсхи?» «Мне не нравится, брат Шинзая», — вступил вдруг в наш разговор Дик. «Этот Ворсхи обещал не выдавать, но если второй тоже разглядит во мне смеска...» Мальчик не договорил, но все было ясно без слов. «Кроме одного». «Ты что же, понимаешь язык Ворсхи?» — поразилась я. «Да, я немного знаю гоблинский», — подтвердил Арчонок. «Они же наши соседи». «Ворсхи проживают по соседству с вами?» — вновь удивилась я. «Тогда Дику туда ехать точно нельзя. Если он столкнется со своими, те опять захотят его убить». «Нет, гоблины», — ответил мальчик, — «но язык-то у них один». «Пожалуй, все равно нашему Арчонку у Ворсхи лучше не показываться. Раз Шинзай определил в нем Метиса, наверное, остальные тоже могут». И кто знает, не вынесут ли они приговор ребенку смешанных кровей дружно всей общиной. «Не думаю, что нам стоит возвращаться к Ворсхе», — произнес Генри, словно бы прочтя мои мысли. «Насколько адекватным останется Шинзай у себя дома, неизвестно. Зато его братец адекватностью точно не страдает. Уж если попытался похитить тебя посреди чужого города прямо у меня на глазах, чего от него ждать там, я даже думать не хочу». «То есть ты предлагаешь вовсе забыть о появлении Шантары в горах?» — уточнила я. «Не забыть, но все-таки отправиться к драконам», — подправил формулировку штурмовик. «Тем более, во-первых, мерзавка могла давно улететь оттуда, а во-вторых, боюсь, без содействия драконов нам с этой бешеной все равно не справиться, даже при помощи амулетов. У возле Сара, как выяснилось, мозги все-таки на месте, и он тогда, возможно, бился с Кириллом не в полную силу». Шантаре же, все похрен, она уже начала убивать. Да уж, вздохнула я, но куда же подевалась ее беременность? Вернулась к самым тревожным мыслям. Что эта гадюка сотворила с ребенком? Знаешь, я бы не исключала и варианта, что Шинзай вообще соврал, будто видел ее у себя в горах. Задумчиво протянул Генри. Полагаешь, распахнула я глаза. Быть может, он просто хотел, чтобы мы вернулись к ним. В эту версию укладывается и его ныне адекватная модель поведения. Нехорошо усмехнулся вампир. Это братец у него без башки. А у Шинзая вполне хватит мозгов, чтобы сообразить усыпить нашу бдительность. Но зачем же он тогда сказал, что драконица не беременна? Поддакнул бы, и было бы куда правдоподобней. Возможно, просто забыл, что мы искали «беременную драконицу», а уж когда ляпнул не то, решил держаться озвученной версии до конца. «Итак мы остаёмся в городе и ждём корабль», — подытожила я. Следующим утром нас снова навестил Шинзай. Один, без своего долбанутого братца, сообщил, что их караван собрался в дорогу и предложил нам присоединиться, если мы хотим ловить Шантару. Мол, дархи довезут нас быстро и с полным комфортом. Но мы от его любезного предложения отказались, честно признавшись, что опасаемся сталкиваться с бешеной драконицей в одиночку и все же поплывем за помощью к местным драконам. Ворски не сумел скрыть своего расстройства, однако настаивать и уговаривать нас не стал. Мы тепло попрощались, и он ушел. Так все-таки наврал Зеленоухи про Шантару или нет? В любом случае, в порт мы теперь ездили исключительно втроем. Вот только... Через неделю корабль так и не пришел. С этого дня мы стали проверять его появление дважды в сутки, утром и вечером. Все остальное время в основном занимались диком. Мальчик по-прежнему обучался в охотку и даже начал делать первые шаги в магической практике. Генри скормил ему и вторую упаковку крови, а его самого напоила я. Как будем дальше решать эту проблему, признаться, не очень знали. Штормовик надеялся, что кровь можно у кого-то купить. Эльфы-вампиры ведь находили желающих продать порцию. Спустя еще неделю межконтинентальный лайнер, наконец, прибыл в порт, где мы и обнаружили его во время очередной утренней проверки. Это оказалась довольно потрёпанная шхуна, к тому же не столь большого, как я надеялась, водоизмещения. Не знаю, как выглядела удравшая от нас каравелла, Но этот, видавший виды кораблик, мне откровенно не внушал доверия. Равно как и жуликоватого вида капитан. Не удивлюсь, если он вообще промышлял контрабандой. Но делать нечего. Ждать каравеллу можно еще пару недель, а то и больше. Поэтому сразу же забронировали себе каюту. В смысле договорились с капитаном, что он возьмет нас на борт. Теперь оставалось ждать, когда черный спрут под завязку загрузит свой трюм. Впрочем, капитан уверял, что это займет пару-тройку дней. Естественно, мы опять регулярно проверяли состояние дел. И вот вечером третьего дня нам, наконец, сообщили, что на утро отплываем. Мы прискакали в порт со всеми своими пожитками еще в шесть утра, однако погрузка закончилась лишь к десяти. Все это время мы торчали возле корабля, поскольку сидеть без дела в тесной каюте хотелось еще меньше. «Поднимайтесь», — скомандовал нам капитан. Через десять минут отчаливаем. Первым повел к трапу коня Дик. Почему-то мальчика-орка, жеребец, слушался лучше, чем меня. Недаром, видать, говорят, что орки рождаются в седле. А я в который раз посмотрела на небо. Не ждать нам хотя бы в ближайшее время бури. Нет, небосклон был по-прежнему чист. Но тут у меня оборвалось сердце. Там, в вышине, летели семь драконов. Четыре белых, и три чёрных». «Нет», — и я во всё горло, — «драконы, стойте, возьмите нас с собой». «Но какое там? Разве с такой высоты они мой жалкий писку слышат?»